Так она в общем, она не за деньгами туда едет, а за электростанциями для новых химических заводов. Судя по тому, как работают, уже работают, придуманные ей заводы, она лучше многих знает, что нужно, чтобы они заработали еще лучше. И если для этого ей не потребуется выделять дополнительные средства, а автомобиль, мотоцикл, она еще 5000 крон наличными просила выдать. Лаврентий Павлович, автомобиль потом останется в нашем постпредстве. Мотоцикл в конце концов можем его в Ленинград или Москву привезти и продать Непманам дорога. А деньги наличные у нее сейчас в сберкассах сколько денег-то лежит? Да почти нисколько, она все, что у нее оставалось, на оборудование для новых заводов потратила. Ну вот видите, она свои деньги не пожалела для обустройства государственного завода. Мы что, для такой девушки пожалеем не особо и большую сумму? Даже если они все эти кроны на одежду потратят или по ресторанам прокутят, выдадим столько, сколько просит. А если ей не хватит, то еще выдадим. Думаю, она заслужила. Верно, верно, да, еще хотел с вами посоветоваться, старуха. Вера Андреевна предложила в Москве учредить орут, иначе, говорит, скоро в Москве голод начнется, потому что продукты в город не привезти будет. Арут это что, отдел регулирования уличного движения? Предложила создать его при НТК, торбодвижение это на научной основе регулировать. Насчет голода, это, думаю, по части детских страшных сказок. Но вот что на улицах творится полное безобразие можете мне чуть поподробнее про подобный отдел рассказать. Поздно вечером 16 июня Вера села в поезд, идущий в Ленинград, откуда ей предстояло отправиться в Швецию. Лаврентий Павлович лично ее проводил а два других сотрудника НТК аккуратно втащили в купе четыре здоровенных деревянных ящика с сувенирами. Именно в купе сдавать эти ящики в багаж не полагалось, потому что они считались дипломатической почтой, а сопровождающие лица числились депкурьерами. А когда Вера вместе с этими депкурьерами и багажом погрузилась на красивый шведский пароход, она чуть не расплакалась от воспоминаний. Именно на этом пароходе, и вроде бы в той же самой каюте первого класса, Настоящая Вера Андреевна совершила свое последнее международное путешествие из Стокгольма в Ленинград, а теперь новая Вера плыла в обратном направлении, но плыла она, твердо зная, что благодаря той, настоящей, нынешняя поможет стране Советов стать лучше и сильнее, сильно лучше и много сильнее, а то, что для этого ей придется довольно напряженно потрудиться, ее совершенно не волновало, голова ее была занята совсем другими мыслями. Глава 20. 22-го Лаврентий Павлович снова посетил Сталина, и на этот раз разговор пошел о предложении Веры насчет попутного газа в Баку, то есть докладную об этом Берия еще пару недель назад представил, а теперь Иосиф Виссарионович решил что-то уточнить. «Вы считаете, что внедрение ее предложения окупится? Думаю, что да. Я заметил, что она все, что касается именно денег, очень тщательно просчитывает». Но в любом случае наши сотрудники проконсультировались у специалистов, и отзывы были в целом положительными. Что значит «в целом»? Были и отрицательные? Нет, отрицательных не было. Но Владимир Николаевич заметил, что он вообще не представляет, как можно провести разделение этих алкинов. Нет, алканов, всегда их путаю, но он сказал, что и как старуха бутан из смеси выходящих из реактора газов вытаскивает, Он тоже не до конца понял. Опять старуха, она ее все так называют и она не против. Смешно же звучит, правда. Ну так вот, он сказал, что если она их разделит, алканы эти, то заодно это ей можно будет степень доктора наук давать. А ведь она точно уверена, что разделит и даже без особого труда. Интересно как. Мне тоже интересно, но она сказала, что машину для разделения мне покажет, когда вернется из Швеции. А чем она там занимается, вы знаете. Ну да, ерундой какой-то, то есть как вы и сказали тогда, кутит, но не по ресторанам, а в общем ерундой. Но она предупреждала, что у нее будет первой задачей выпендриться. Зачем это? Она сказала, что ей нужно, чтобы в Стокгольме ее каждая собака за два квартала узнавала. Подозреваю, что уже сейчас не каждая, а разве что одна из двух, но точно ее узнает. Пароход в Стокгольм прибыл в понедельник после обеда. И на причале депкурьеров с Верой ждала машина. Две машины, и одна была пикапом для перевозки привезенных ящиков, а вторая, как раз обещанный Верихатсон, за рулем которого сидел одетый, несмотря на довольно теплую погоду, в кожаную куртку шофер. Так как плыли они первым классом, то и высадились они первыми, других пассажиров в первом классе вообще не было. Матросы помогли погрузить тяжелые ящики в машину, из-за чего задние колеса заметно просели, и они, Помахав на прощание таможенникам ДИД-паспортами, поехали в посольство. Но как только машина выехала из порта, Вера потребовала остановить машину и обратилась к водителю. «Здесь управление передачами не такое, как на Форде или Бьюике, вы сейчас коробку переключения передач сломаете, вылезайте, я машину поведу». «Не положено», – начал было шофер, но один из сопровождающих немедленно сообщил, «Ей положено, машину эту вообще для нее купили». Так что не спорьте. Когда Вера с водителем поменялась местами, тот не очень уверенно сказал, тут движение левостороннее, я знаю, а сейчас нужно будет повернуть налево, я подскажу где, не надо, я дорогу тоже знаю. Изучила по картам, уточнила она, и по путеводителям для туристов. Шведы очень хорошие путеводители делают. Вера как-то уже привыкла сообщать окружающим не то чтобы не правду, а правду, но далеко не всю. В прошлой жизни она перед возвращением в СССР в Швеции провела чуть больше полугода и поначалу да, улицы Стокгольма по путеводителям изучала, но не только по ним. Сразу, как она получила местную лицензию на право управления автомобилем, она и весь город объездила с окрестностями. все равно тогда ей делать было абсолютно нечего. Вот мужу приходилось работать буквально с рассвета и до заката, мотаясь по разным заводам, где делалось разное оборудование для советских заводов. А она просто проводила время. И, как оказалось, с пользой проводила. Хотя кто мог предположить тогда, в посольстве их тоже никто из персонала не встретил. Тот же парень, который изображал шофера, просто показал им комнаты для ночлега, сообщил, где тут можно поужинать, и исчез. А Вера отдала распоряжение депкурьерам, которые с момента въезда в посольство этот статус сразу потеряли, став обычными техническими сотрудниками. Так, ребята было бы очень хорошо чтобы вы все нужные прибабахи на этот хатсон уже сегодня поставили. Мне завтра на нем уже кое-куда выехать придется, а ручку крутить, этим пусть сильные духом занимаются. Мы постараемся, конечно, но если вдруг чего не так пойдет, то я с тобой съезжу, покручу ручку-то. Нет, это я на всякий случай сказал, мы в последний раз все это за два часа к машине привинтили. Но, сама понимаешь, в жизни всякое может случиться. Ты не поедешь... «А вот Егор Дементьевич поедет, у него вид представительный, и он машину поведет, а я на мотоцикле прокачусь, кстати, и на мотоцикл мои колеса поставьте». Лаврентий Павлович для вердип-курьеров подобрал правильных. Егор Дементьевич Афанасьев, 38 лет от роду, успел отработать почти два года бухгалтером в советском торгпредстве в Берлине, и каким образом его товарищ Берия перевел в НТК, было для всех загадкой. Правда, отгадывать которую никто и не собирался, а Василий Кожемякин был совсем уже юным инженером, то есть как инженером юным, он весной только технилище закончил, но до института успел поработать три года механиком на заводе и со всякими железками обращался виртуозно, к недостаткам его вера отнесла лишь слабое владение иностранными наречиями, по-немецки читал он относительно свободно, но вот разговаривать у него получалось с трудом, и даже труд этот его понять не мог. А уж люди. Однако с Верой они очень быстро нашли общий язык, а затем они вместе несколько раз потренировались устанавливать стартер с аккумулятором на автомобиль. Все же Лаврентий Павлович для НТК купил такой же Хатсон, а за заводе Вере сделали еще сразу три комплекта электрооборудования. Три, потому что что-то могло ведь и сломаться раз могло, то и сломалось, однако времени исправить поломку тоже хватило, ну а заодно они и автомобилем управлять научились. То есть оба они уже это делать умели, но сейчас у каждой модели управление было уникальным, и сходу с одной машины на другую пересесть было не очень-то и просто, так что парням и тут пришлось потрудиться, и все нужное железо на новый автомобиль поставить. Казалось бы, после таких тренировок было нетрудно, но в гараже постпредства не нашлось практически никакого инструмента. Парни сильно расстроились, ругая себя за то, что не догадались все из Москвы прихватить, а Вера оседлав мотоцикл, куда умчалась, буквально на ночь глядя, то есть ближе к шести вечера, и почти через час приволокла большую сумку со всеми нужными инструментами. Каких трудов ей стоило уговорить с этими инструментами расстаться, хотя и на время, владельца небольшой мастерской на окраине Стокгольма, она никому не сказала, и даже не сказала, во сколько ей этот прокат обошелся. Зато утром и автомобиль, и мотоцикл были готовы к приключениям. Виктор Леонтьевич был не очень рад тому, что в постпредство приехали какие-то новые люди. То есть ему бы и плевать на них было, но полученные из Москвы довольно жесткие инструкции как раз плевать запрещали. Более того, в инструкциях особо указывалось, что приехавшие сами знают, что им делать, и в их дела хоть как-то вмешиваться запрещалось. Зато если им потребуется какая-то помощь от полпреда, его обязали эту помощь, Любую им оказать, ну раз обязали, то он накажет, если просьба последует, а пока он решил показать, что гостям здесь не рады, и даже несколько расстроился тому, что гости этого, похоже, вообще не заметили. Утром Вера, на мотоцикле, в сопровождении Егора Дементьевича, на Хацане, отправились в город, недалеко отправились, в ближайший полицейский участок, правда, Егор Дементьевич нервно сглотнул, когда увидел входящую в гараж Веру, Но решил промолчать. Лаврентий Павлович на последнем инструктаже особо предупредил. У девушки задача в общем, она там будет выпендриваться, и вам не стоит интересоваться, зачем она это делает, вы свою задачу знаете, вот ее и выполняете. Он и выполнял, так что когда Вера скрылась за дверьми полицейского участка, он просто присел на подножку автомобиля и закурил. Девушка сказала ему ждать, спокойно закурил. Верен, костюм его уже смущать перестал, а вот сидящий в участке полицейский только начал удивляться. Сначала он увидел, как кто то в светлой одежде подъехал к зданию на мотоцикле, шикарной хускварни с мотором в 550 кубиков. Он и сам давно мечтал о таком мотоцикле, но зарплата полицейского гарантировала, что места это еще очень долго останется лишь мечтой. Но если постараться сэкономить хотя бы сотню крон в месяц, и обдумывая это... Он даже не сразу заметил, что водитель мотоцикла зашел в участок, а когда заметил, про мечту и думать забыл. Вошедший человек в белом, довольно плотно обтягивающем тело костюме с красными полосами вдоль швов на рукавах, с белыми блестящими накладками на локтях и коленках и с красным, вроде бы русским, флагом на нагрудном кармане и в шлеме с забралом из какого-то черного стекла постоял, оглядываясь, а затем как-то неспешно и очень подозрительно направился к столу за которым удобно устроился одинокий блюститель закона. Но он даже испугаться всерьез не успел. Человек неторопливо снял с рук такие же белые перчатки, щелкнул чем-то на шлеме, поднял забрало, а затем снял это странный шлем. И оказался молодой девушкой, а скорее всего даже девочкой, которая задала простой вопрос. Вы только начали дежурить или еще с ночной смены тут сидите, секретарь Нильс Карлсон? Чем могу быть полезен? Почему-то девочка... Говорящая с довольно сильным, вроде бы французским, акцентом при этих словах широко улыбнулась. Рада познакомиться, секретарь Карлсон. Я хотела бы получить лицензию на управление мотоциклом и на управление автомобилем. Сказанная девочка мгновенно стерла удивление с лица полицейского. Я видел, что вы приехали, управляя мотоциклом, и, как я понимаю, управляли им без лицензии. Голос его точно ничего хорошего не предвещал, и вообще в вашем возрасте на таких мотоциклах, нормальный у меня возраст, девочка положила на стол визитную карточку, я работаю советником в советском постпредстве и у меня есть германская лицензия, я в Швецию прибыла лишь вчера, и приехала довольно ненадолго, вы дипломат, недоверчиво переспросил девочку Карлсон, ну да. Вот моя германская лицензия на мотоцикл и автомобиль. Извините, вы-вы вы очень молодо выглядите. И это меня радует, но вернемся к моему вопросу. Иностранцы могут использовать национальные лицензии до одного года, и если вы пробудете здесь недолго. Да, но по работе мне предстоит посетить провинцию, причем, скорее всего, неоднократно, а я не уверена, что провинциальные полицейские свободно читают по-немецки. Вы правы, там и по-шведски-то, но... «Извините, девушка-госпожа, я должен вам сказать, что для получения шведской лицензии, даже если у вас есть иностранная, нужно сдать некоторые экзамены, изучить правила перемещения по улицам и дорогам. Он достал из стола небольшую брошюрку. Она стоит всего 2 кроны, и когда вы все это выучите, какого года это издание, 27-го, тогда принимайте у меня экзамен. Если я правильно помню». За сдачу экзамена плата составляет 10 крон, ну да, держите, и проверяйте меня, начиная с любого места, ну, если вам не жалко денег, расскажите мне, что написано в пункте третьем, на веру нашел кураж, когда-то она, шведского еще совсем не знающая, эту книжонку просто наизусть выучила, лет, конечно, прошло ой как немало, но то ли путешествие из знакомой каюте, то ли просто звуки шведского языка память так всколыхнули. Вера прикрыла глаза и начала по памяти зачитывать третий пункт. Там еще на четвертой строке слово ФНГ с двумя опечатками. «Что вы говорите?» «Действительно вижу, вы на самом деле все знаете». «Ну что же, если не путаю, 26 крон за лицензию и за то, что я иностранка». «Так, да, вам куда выслать лицензию?» «Знаете что, на самом деле мне вполне хватит временной лицензии». Ее-то вы сразу выписать можете, временную, могу, но все равно, фотография у меня с собой, а тогда вы не присядете, вам придется подождать минут пять, или десять, я не могу покинуть помещение, а мой напарник вышел за кофе, должен уже вот-вот вернуться. «Спасибо, я подожду, конечно. Извините, госпожа, а можно вам задать один вопрос? Да хоть 10, все равно просто сидим ждем. А у вас в России девушки все в таких одеждах ходят? Нет, это специальный костюм для езды на мотоцикле. Хускварната делает очень быстрые мотоциклы, и если человек на дороге свалится, ткань здесь скользкая и очень прочная, так что в таком костюме человек по дороге не размажется» а просто соскользнет по ней. А чтобы не поломать руки и ноги, здесь такие очень прочные вставки. Руку при падении не вывернет, и локти и колени тоже целыми останутся. Шлем позволит голове расколоться подобно спелому арбузу при ударе о какой-нибудь камень. А чтобы не сломалась шея, шлем еще пристегивается к специальному каркасу, расположенному на спине. Так что если свалишься с мотоцикла на скорости в 150 км, то почти наверняка останешься живым и... Скорее всего, даже не сильно и поломаешься. Интересно, сколько стоит такой костюм. Жизнь гораздо дороже. А костюм, он все же дешевле, чем мотоцикл, хотя и не намного. Спасибо, я вижу, что вы, вы, наверное, очень неплохо управляете мотоциклом. Вы гонщица? Нет, просто ездить люблю. А вон уже и напарник мой идет. Так вам, значит, нужна временная лицензия, старуха, а зачем ты ездила в полицию? Поинтересовался Егор Дементьевич, когда они вернулись в посольство, тут полиция очень не любит женщин за рулем, а еще они в большинстве своем говорят только по-шведски и наше разрешение на вождение для них, какая-то непонятная бумажка, поэтому я получила шведское разрешение, нам тоже нужно будет его получать, мужчин за рулем они стараются не трогать, тем более иностранцев, так что вы и нынешними удостоверениями обойдетесь. Шведская отдельных денег стоит. Ладно, садитесь отдыхать, а я пойду прокачусь кое-куда. Куда? Ах да, я поеду в гараж, тут недалеко, на Квамгатан, эта улица такая. Я с тобой. Нет, то есть пусть Вася поедет, дубейте по очереди за мной следить. Вера, ну, будете меня по очереди охранять. Вась, ты позавтракать-то успел, старуха, ты сама с утра не жрамши. Вот по дороге и поедим, тут всяких забегаловок полно. «С голоду точно не умрем». День у Васика Жемякина выдался насыщенный и в чем-то даже интересный. Сначала он с Верой приехал в какой-то гараж во дворе большого, видимо доходного, дома и Вера. К его несказанному удивлению, начало довольно бурные переговоры с коренастым мужчиной, которого чуть позже она представила Васика как Карла Густавсона, владельца этого гаража и прекрасного механика. Правда в ответ на представление Вася смог из себя выдавить лишь так. Практически исчерпав этим свои знания иностранных языков, Авера загнала автомобиль в гараж, поставив его над смотровой ямой, после чего она и Карл залезли в яму и долго, и очень громко, что-то осматривали на дне машины. После этого втроем они отправились, пешком, в какой-то небольшой ресторанчик неподалеку и прекрасно пообедали. Очень не спеша пообедали, по Васиным прикидкам в ресторанчике они просидели часа полтора в течение которых Вера все время что-то довольно эмоционально говорила, а Карл лишь улыбался и изредка что-то, похоже, переспрашивал. И когда Вася подумал, что уже пора бы и уходить, а ресторанчик пришел какой-то взъерошенный молодой парень, которому тут же снова был заказан сытный обед, а всем остальным подали кофе и пиво. То есть Вере-то пиво не подали, и она столь же эмоционально что-то говорила парню. И все это было ужасно интересно. Но абсолютно непонятно, когда пришедший парень с обедом покончил, а он уложился, опять же по Васиным прикидкам, минут в десять, Вера поинтересовалась, способен ли Вася еще часа три вот так проторчать с недоумевающей физиономией или желает все же вернуться в посольство, и все четверо снова вернулись в тот же гараж. Там Вера достала из машины какие-то листы бумаги с красивыми картинками, долго показывала их парню о чем-то с ним, вероятно договариваясь, затем парень... Карл и Вера уселись за стол, изображавшие конторку, стали писать какие-то бумажки. Вера вытащила из-за пазухи толстую пачку шведских денег, передала изрядную их часть Карлу, а парень откуда-то пригнал другую машину, небольшую, вроде бы американскую, и отвез из на этой машине в постпредство, где Вера захватила Егора Дементьевича и все они отправились снова в ресторан, поужинать, как сообщила старуха. Честно говоря, Васю стало напрягать то что он вообще не мог понять, что же происходит, но на его вопрос Вера дала ответ не то чтобы уклончивый, но мало что проясняющий. О гараже нам сделают на автомобиле специальное крепление, чтобы мотоцикл сзади подвещивать, а Элов, он неплохой художник, учится в художественной школе и работает в гараже маляром, нам машину красиво разрисует. Зачем? Очень удивился Василий, чтобы было красиво. Сам увидишь, Алаф обещал все за два дня сделать и Карл, Тоже. У Карла на день тоже выдался интересный. В половине десятого утра к его гаражу подъехала белая американская машина и из нее вышли двое. Высокий парень, одетый как клерк из банка, и девочка в странном делом костюме. То есть то, что это была девочка, он понял лишь тогда, когда она зашла в гараж и как-то привычно бросив «Привет, Карл, Аллаф у тебя все еще работает», уселась на стул, предназначенный для нечастых в последнее время клиентов. «У Элфа какой-то курс в училище не закончен, он после обеда только придет», ответил он девчонке, которая, как он успел заметить, вылезла из-за руля автомобиля. А так как ее странный костюм выглядел довольно дорого, он не стал интересоваться, откуда она его самого знает. «Тогда пока с тобой поговорим. Мне для моей машины нужно сделать подвеску для мотоцикла, и, насколько я знаю, «Лучше тебя никто в Стокгольме ее не сделает, но она мне нужна уже в четверг до обеда». «Какую подвеску? Для какого мотоцикла?» – удивился Карл. «Вот, смотри какую. На нее я буду вешать мотоцикл и возить его туда, куда мне на нем ехать будет неудобно». «А какой, девочка, у тебя мотоцикл?» Карл специально назвал посетительницу именно девочкой в надежде, что она обидится и высокий вместо нее придет парень и можно будет поговорить все же с нормальным мужчиной. «Хускварна?» 550 кубиков. Да, а ты подумал о том, сколько он весит, с таким мотоциклом, да еще висящим на пару футов позади, у тебя просто шины полопаются от тяжести, мои шины не полопаются, ну, тебе виднее, но как мы эту, он долго подбирал слово, конструкцию к машине приделаем, тут же жесть дерево, мотоцикл любые шурупы просто вырвет, Карл, я прекрасно знаю, что ты, Человек умный и не будешь привинчивать подвеску к жестяному кузову, а приделаешь ее к очень прочной раме, и как, по-твоему, я это сделаю, своими золотыми руками, а куда привинчивать, я сейчас покажу, у тебя сейчас смотровая яма свободна, сейчас если ненадолго, то, и я сразу поверила, что у тебя очередь из клиентов до самой ратуши выстроилась, на улице ведь от них вообще не протолкнуться, сейчас загоню машину, все вместе посмотрим и обсудим. Спорили о том, как крепить к машине эту железяку, они долго, но все же пришли к устраивающему обе стороны решению. А когда они вылезли, наконец, из ямы, Карл вдруг сообразил, что главное они так и не обсудили. «Девушка, я забыл вот что сказать, то есть не забыл, просто раньше не мог посчитать. Вам это обойдется, вероятно, крон в 300, а то и 350. и он посмотрел на нее эдак выразительно, Но девушку это заявление вообще не смутило. Я заплачу 500 если машина с подвеской будет у меня в четверг до обеда. Хотя мне сначала нужно с Аллафом еще один вопрос обсудить. Алаф придет часа через два, вы правы, работы сейчас немного. Но я могу послать за ним помощника хотя все равно ждать придется. Вы помощника пошлете если он через два часа не придет. А ждать его мы будем как насчет ресторанчика на углу. Можно и в ресторанчике если придет новый клиент. Помощник меня позовет, а могу я спросить, где вы такие шины купили? Шины такие я сама и делаю, то есть не лично, а мой завод и сделает. Кстати, за обедом мы и про шины поговорим. Когда все, включая Элфа, вернулись из ресторана в гараж, девушка показала художнику какие-то картинки и договорилась, что он такие же нарисует прямо на машине. Правда, кое о чем его предупредив? Тут кистью рисовать нельзя, я вам сейчас дам, она полезла в машину. Достала какую-то хитрую железяку с привинченной снизу бутылочкой Как-то по-хозяйски оглядела полки Сняла с полки банку с черной автомобильной краской Перелила часть в бутылочку Карл, вроде у тебя сжатый воздух был шины накачивать Конечно, и хозяин гаража с гордостью показал компрессор Который, откровенно говоря, обеспечивал ему чуть ли не четверть дохода Так я и думала Девушка взяла шланг Надела его на ниппель своей машинки. Смотри, вот этой кнопкой ты регулируешь силу, с которой краска вылетает. Она нарисовала прямо на стене какую-то загагулину. Часик потренируешься, и будешь ей рисовать лучше, чем кистью. Мне обе картины нужны к обеду четверга. Я постараюсь, но за работу я возьму тысячу крон. Но с условием, что с каждого заказа, с которыми к тебе прибегут другие клиенты, ты мне будешь отдавать 10%. Это будет твоей платой за рекламу твоих художеств. То есть не мне, я познакомлю тебя с человеком, который тебе и новые аэрографы даст, чтобы картины цветные рисовать, лаки цветные, и с рисунками для машин поможет. Зачем мне рисунки? А много ты, скажем, драконов видел? А ведь если ты даже тигра не похожим на настоящего нарисуешь, то прощай». Клиенты. Люди должны помогать друг другу, особенно люди искусства и настоящие, умелые мастера. Карл, мы обо всем договорились? Да, конечно. Тогда давай подпишем все договоры и расплатимся, то есть я расплачусь. Сделайте раньше, еще доплачу процентов 10, но сделайте плохо, просто вас сожру. То есть сначала поджарю на медленном огне, а потом обязательно сожру, тогда я согласен. Приятно быть съеденной такой красивой и умной девушкой. Вы-вы только извините, что я вас девочкой называл. Извиняю, для разнообразия и девочкой побыть иногда неплохо. А как к вам, госпожа, лучше обращаться? Если переводить на шведский, то обычно меня называют фармер. Забавно, да, машину к постпредству Карл вместе с Аллафом пригнали ранним утром четверга. Вера ее внимательно осмотрела, затем вместе с Карлом подвесила на автомобиль свой мотоцикл прокатилась вокруг квартала с грузом, выдала шведам обещанную премию. Через час Егор Дементьевич отправил в Москву телеграмму, сообщавшую, что старуха за большие деньги разрисовала автомобиль леопардами. Откровенно говоря, ему такая роспись ему самому очень понравилась, но тратить на это народные денежки. А перед обедом Вера сводила его в шведский банк, Гли открыла на его имя счет, положив туда сразу какую ноль, то довольно немаленькую сумму, и подробно объяснила, Зачем этот счет нужен, но об этом Егор Дементьевич уже телеграммой в Москву не сообщил. Бюрократия иногда может побороть даже саму себя. У него просто закончились выделенные на телеграммы деньги. На текущую неделю выделенные, но взять их из сумм, расписанных на следующую, инструкция запрещала. И поэтому в Москве Лаврентий Павлович, прочитавший первую телеграмму, Остался в некотором недоумении Глава 21 Всю следующую неделю Вера поднимала Сопровождающих лиц в 8 утра криком Работаем, негры, солнце еще высоко И они отправлялись работать Правда, ни Вася, ни Егор Дементьевич не понимали В чем, собственно, эта работа заключается И вообще можно ли такое времяпрепровождение назвать работой Вера неторопливо каталась на машине по Стокгольму Раз в час останавливалась Снимала с подвески мотоцикл Конструкция была очень удобной, большим откидным рычагом даже девушка легко опускала очень тяжелый мотоцикл на землю. Затем Вера на мотоцикле неторопливо объезжала пару кварталов, останавливаясь почти у каждого магазинчика. Во многие магазины она заходила, о чем-то разговаривала с продавцами. Иногда что-то покупала. Так что к обеду они возвращались в постпредство с большими сумками, наполненными разнообразной едой и какой-то сувенирной ерундой. Книги она еще покупала. Много, но их вообще не читала, а складывала в коробке, а в постпредстве весь персонал с удовольствием в огромных количествах потреблял свежие фрукты, ягоды и экзотические овощи, и не экзотические тоже не переводились. После обеда работа повторялась, разве что магазины девушка выбирала другие, не овощные лавки и книжные магазины, а хозяйственного направления, так что кастрюль, сковородок, разнообразного мыла и прочих полезных вещей в постпредстве – Видимо, лет на несколько хватит с запасом, а еще мужчин начали потихоньку раздражать растущие с каждым днем толпы глазеющего народа, сопровождающие эти бессмысленные поездки. Лето, в городе особенно нечего делать детям, а тут такая красивая машина, и как тут на нее не поглазеть, к тому же и если уезжает она, то недалеко, на пару кварталов, так что мальчишки на велосипедах Верин просто сопровождали, и поначалу глазели издали, а после того, Как верно вопрос какого-то очень нетерпеливого парнишки очень дружелюбно и весьма подробно ответила: дети осмелели и на каждой остановке буквально обступали удивительную девушку, рассказывающую удивительные вещи, да еще с довольно смешным акцентом. Ладно, дети, потихоньку и взрослые осмелели, подходили, с огромным интересом машину разглядывали, точнее, нарисованного на машине снежного барса кошку несущую в зубах котенка. Алла в картинку срисовывал с черно-белой, вырванная из какого-то журнала, но не удержался и глаза кошки и котенку нарисовал голубыми. Вера, увидев такое художество, долго смеялась, но согласилась с парнем, что получилось очень красиво. Однако как эта передвижная выставка может помочь старухе решить какие-то важные задачи, очевидно важные, вон сколько на все было денег потрачено, причем в валюте, Дипкурьеры понять не могли, но, в соответствии с инструкцией, вопросов не задавали, потому что своими глазами видели. Девушка работает, и работа ей дается очень тяжело. Коллегам она жаловалась, что комбинезон, несмотря на внешнюю красоту, для лета очень жаркий. Поэтому она даже специально номер в небольшой гостинице сняла неподалеку от пастпредства. Там в номере был душ с горячей водой, и она туда принять этот самый душ заезжала два а то и три раза в день, но никакого видимого результата это не давало. Правда, Алла все же занес роялти за нарисованные им картинки на чьих-то автомобилях целых 260 крон, но ведь Вера только за гостиницу, в которой даже не жила, отдавала по 120 крон в сутки. Потихоньку депкурьеры стали сопровождать девушку по очереди, один до обеда, другой, после, а уже с четверга они и вовсе перестали работать, но Вера и особо не настаивала. Казалось, она тоже начинала нервничать. То есть не казалось, Вера и сама подумывала о том, чтобы кого-то из детишек незаметно подговорить, но ей все же повезло. В субботу, когда после обеда большинство взрослых работу уже закончили и разбрелись по забегаловкам или по городским паркам, вокруг нее собралась уже приличная такая толпа любопытствующих, и она больше общалась с ними, нежели обозревала окрестности. А когда она в очередной раз рассказывала каким-то прохожим, почему картинки на автомобилях рисовать не только красиво, но и полезно, и все же решила немного прокатиться и стала надевать шлем. Какой-то мальчишка с велосипедом ее спросил, «Фрекин, а почему вы все время перед тем, как на мотоцикл сесть, этот шлем надеваете? У него же стекло черное, в нем, наверное, ничего не видно». Именно этого вопроса Вера и ждала всю неделю, а сейчас, так уж получилось, что задан он был и в самом удобном для ответа месте. То есть таких мест Вера наметила с десяток и останавливалась последние дня четыре только возле них. Она сняла полунадетый шлем и поинтересовалась у юного велосипедиста. Тебе это на самом деле интересно? Ну так подожди пару минут, я тебе покажу зачем. Вера, едва скрывая довольную улыбку, зашла в небольшой овощной магазинчик, расположенный в паре шагов от припаркованной машины. Фрутулин, у вас арбузы сегодня спелые. Фрекин, Вера, в Швеции не бывает неспелых арбузов. Я уже говорила вам об этом несколько раз, а вы все равно каждый раз спрашиваете. Вам какой? Неспелых арбузов там действительно не было, в Швецию извозили откуда-то с юга, из Франции или даже Испании, так что если незрелые и были поначалу, то они дозревали по дороге. Мне сегодня не для еды, то есть я хочу вон мальчишек угостить, но мне нужен арбуз такой, какой поместится вот сюда. У вас в России что?» Вообще нет сумок, каждый раз вы что-то придумываете, как вам вот этот, мальчишки точно будут довольны. Вам порезать? Ни в коем случае. Вера аккуратно положила арбуз в свой шлем, проверила, что он входит туда довольно плотно, затянула потуже подборочные ремени, поблагодарив хозяйку лавки, вышла на улицу. Почти вышла, а в дверях попросила. «Фрутулин, вы можете никого не выпускать из магазинчика минут пять?» «Просто что-то может упасть с крыши». «Да что вы говорите? Вы что-то на крыше заметили? Я немедленно поднимусь и уберу». «Подождите, мы вместе поднимемся. Я сначала людей на улице предупрежу». Возле машины, как и всегда последние дня три, крутились двое полицейских. Городские власти знали, что машина принадлежит советскому постпредству, и не хотели дипломатического скандала в случае, Если какой-то прохожий отвинтит на сувенир какую-то деталь с этого уже всему городу известного авто, Вера подошла к ним. «Господа, я сейчас буду объяснять детям, почему нужно беречь голову при падении с велосипеда, и вот там сверху может что-то тяжелое упасть. Вы не последите за тем, чтобы никто там пару минут не ходил. Спасибо». Пожилой хозяйке овощной лавки она быстро объяснила, что ей, молодой, будет куда как проще и быстрее подняться наверх. Так что Фрутулин только провела ее через магазинчик к лестнице, ведущей на верхние этажи. Забравшись на крышу, Вера, немного подумав, привязала к шлему шилковый шарф, который она надевала, чтобы довольно жесткая ткань комбинезоне шею не натирала. Решила, что шарф точно поможет шлему упасть правильно. Подошла к краю, и несколько удивилась увиденному. Народ почти всю улицу заполонил, хотя чему тут удивляться, все с работы ушли, без дела по улицам болтаются а тут движуха какая-то намечается, ну как тут удержаться и не подойти посмотреть, что случилось. Так что девушка лишь громко поинтересовалась, не спрятался ли кто под крышей и, тщательно прицелившись, кинула шлем вниз. Эй, не трогайте его, я сейчас сама спущусь и все покажу. Трогать шлем никто не стал. Два полицейских за этим внимательно следили и шикали на особо шустрых мальчишек, но народ все равно довольно плотно подступил к валяющемуся на брусчатке шлему, так что пробраться к нему у девушки получилось с некоторым трудом. А когда она все же к нему подошла, давишний мальчишка, стоящий со своим велосипедом буквально в первом ряду, с некоторой грустью в голосе сообщил, «Фрекин, а ведь ваш шлем треснул». «Вера, прилично волнуясь, все же эксперименты, экспериментами, но стеклянный шар, это совсем даже не арбуз, подошла к шлему, подняла его, да, треснул, жалко, хороший был шлем». Она аккуратно расстегнула ремешок, но вот арбуз, который был внутри, не треснул. Это я к чему? Она с улыбкой повернулась к мальчику, шлем можно и новый купить. А вот где продаются запасные головы, я пока не знаю. А как же вы теперь без шлема? Никак не хотел угомониться мальчишка, но у Веры Андреевны, с детьми много лет проработавший, в общем-то, и на это был заготовлен подходящий ответ. Я без шлема уже никак, а вот со шлемом... Она подошла к мотоциклу и из прикрепленного позади сиденья ящичка достала другой шлем. «Со шлемом, как я тебе сейчас показала, я могу чувствовать себя в безопасности. А зачем вы второй с собой возите?» Вере, даже показалось, что мальчишка как-то прочитал заготовленную ею игру в вопросы и ответы. «Ну сам-то подумай, если я упаду и шлем разобью, но останусь жива, мне что, такой тяжелый мотоцикл руками до дома толкать, это же не велосипед?» Его толкать тяжело, а я, как видишь, на портового грузчика не очень похожа. А без шлема, как ты, наверное, уже заметил, на мотоцикле кататься опасно. Как, впрочем, и на велосипеде. Но на велосипеде, хотя и если на нем упасть, радости будет не особо много. Погоди, Вера подошла к машине, покопалась внутри, и протянула мальчишке шлем уже велосипедный. Вот, держи, а то видела я, как ты за моей машиной на велосипеде мчался. Фрекин, а у меня нет на этот шлем денег. Это тебе подарок за любознательность. Я его на всякий случай купила. Он и не дорогой особо. Но на меня он, оказывается, маловат держи, и арбуз тоже держи. Друзей угостишь. Спасибо, Фрекин, Фармуль, с тобой все в порядке. Раздался голос протискивающегося через толпу Элафа. А то я иду, вижу, машина твоя, толпа, полицейские вокруг тебя. Элафу, вероятно, Кто-то в его художественной школе сказал, что художник должен игнорировать общественные запреты и с Верой разговаривал буквально на грани хамства, но так как это хамство было явно показное, а Вера все же в тонкостях шведского языка и менталитета разбиралась плоховато, то к парню все равно она относилась по-приятельски. «Все в порядке, Аллов. Я детям показывала, как нужно голову беречь при езде на велосипеде. Фрюкин Формоль». Тут же к Вере подлетела какая-то невысокая пухленькая женщина, а где вы этот шлем купили? Она показала рукой на мальчишку, уже успевшего шлем на голову нацепить. Народ вокруг рассмеялся, ведь обращение прозвучало буквально как девушка-бабушка, но Вера решила на него не реагировать. Где? Тут неподалеку, в гараже на улице Квамгатан, хозяина вроде Карлом Густавссоном зовут. А сколько он стоит? Не могу точно сказать, я купила его за 25 крон. но. «Думаю, мне хозяин дал приличную скидку. Он мою машину обслуживает, и я у него вроде как почетный клиент». Женщина ответом удовлетворилась и исчезла. А к Вере пролез какой-то высокий и абсолютно бесцеремонный парень. «Добрый день, Фрёкин». Вероятно, он тоже хотел сказать бабуля, но сообразил, что что-то тут будет не так. «Я из стокгольмской газеты. Скажите, зачем вы тут разбили ваш шлем? Не зачем, а почему? Я не люблю разглядывать разбитые головы мальчишек» упавших с велосипедов, но чтобы они сами поняли, что головы нужно беречь, мальчишкам надо наглядно показать, что с ними может случиться и как свои головы можно все же сохранить. Да, получилось очень наглядно, но ведь ваш шлем он ведь, наверное, не очень дешевый, и теперь у вас шлема нет запасного. Я себе таких шлемов наделаю, сколько мне понадобится, их я делаю на своем заводе. Сама их придумала и сама их для себя и делаю. А насчет того, что он дорогой, да дорогой, но голову свою я оцениваю гораздо дороже. Люблю я на мотоцикле кататься, а где продают запасные головы, до сих пор так и не нашла, так что приходится беречь ту, что у меня уже есть». Репортер задал еще несколько вопросов, Вера на них ответила, обратив внимание в том числе и на защитные наколенники и на локотники на своем комбинезоне, а заодно еще раз прорекламировав Алофа, но надолго интервью не затянулось. В городе новости распространяются с невероятной скоростью и к месту событий уже подтянулись Егор Дементьевич и Василий. «Вера, что тут происходит? Ничего неприятного, извините, господин газетчик, мне уже пора уезжать». «Так, и что это было? Тут, кажется, полгорода собраться вокруг тебя успело?» Сердито поинтересовался Вася. «Это была рекламная акция, завтра у нас появятся тучи покупателей на всякое разное. Мы свою работу выполнили». «Теперь вы, Егор Дементьевич, займетесь работой уже вашей. Я вам сейчас дам подготовленный приэскурант на наши изделия». «Какие изделия?» – удивился Вася. «Мы сюда приехали, чтобы задорого продавать изделия лабораторного завода НТК, ну и других заводов тоже. Как же, будут буржуи наши изделия покупать?» – с сомнением прокомментировал увиденные в приэскуранте цифры Егор Дементьевич. В очередь выстроится, отрезала Вера, у них тут каждый год устраиваются мотоциклетные гонки под названием «Новимберкасон», а Хускварна делает лучшие гоночные мотоциклы и содержит свою команду гонщиков. Но только за последние два года на гонках разбились пятеро, до смерти разбились, так что эти оружейники денег на экипировку точно не пожалеют. Ну купят они десяток шлемов, они сначала прибегут к нам с просьбой им эти шлемы продать, мы... Продадим, а заодно уж, чтобы два раза не вставать, толкнем им и мы комбинезоны, и шины, или ты думаешь, что я просто от безделья на наши шины их название поместила, купит они все, а Карл еще и кучу другого околоавтомобильного автомобильного барахлаш ведом продаст, и что он продавать будет. Я его уговорила взять на реализацию велосипедные шлемы. В четверг он с таможней ящики с ними уже забрал. Там немного, 48 штук, но если он их сможет продать за неделю, думаю, Сможет, я ему такую рекламу сделала. Ну так вот, Егор Дементьевич, тут как раз все, что мы продавать шведам можем, перечислено. И еще указано когда, это тоже важно, так как многое только начинает производиться. А на выручку посмотрим, когда к нам парни с Хускворны прибегут, и потом пойдем Асю потрошить. Какую Асю? Эта компания, которая здесь разное оборудование электрическое делает, называется «Алумна Свинская Электриска Актией Балагет». Сокращенно Ася, читается Ася, вам придется с их руководством подружиться, станут они с советским человеком дружить, все также с сомнением в голосе отозвался бухгалтер, они будут дружить с человеком, который придет к ним с заказом миллионов на 20 крон, сейчас у капиталистов кризис начинается, им каждый заказ как манна небесная, подружится, но вы им спуску по ценам не давайте, у нас тоже лишних денег нет. У нас пока вообще никаких нет почти, но точно будут, причем скоро. Вера в своих прогнозах все же немножко ошиблась. Карл, сжимая в потном кулачке почти 2.000 тысячи доли от продажи велосипедного аксессуара, прибежал уже вечером в субботу. Вера с ним договорилась, что с первой партией он себе заберет по 5 крон со шлема, а потом он их будет получать по фиксированной цене в 25 крон, и Херр Густавсен продав в рамках исследования платежеспособного спроса их по 45 крон за штуку, страстно возжелал свои доходы побыстрее увеличить. А вот большие люди из Хускварны в Стокгольм пожаловали лишь в понедельник. Статцхолм Стеднинген, то есть стокгольмская газета, печаталась тиражом за полтораста тысяч и распространялась по всей стране, причем очень быстро, но все же обычным транспортом, и в далекой Хускварне заметку прочитали лишь вечером в воскресенье, так что приехать быстрее они просто физически не могли. Затем Вера два дня вела с ними очень интересные переговоры, а когда этим переговоры закончились, подписанием контракта, девушка, довольно вздохнув, на ближайшем пароходе, то есть еще через неделю в пятницу, отплыла обратно в СССР. На следующий день после возвращения в Москву Вера пришла с отчетом по проделанной работе к Лаврентию Павловичу, и тот начал разговор с упреков. То есть хотел с них начать, Вера Андреевна, я тут почитал отчет, присланный Егором Дементьевичем и поговорил с Василием, они жалуются, что ты, врут, прервала его Вера и почему-то широко улыбнулась, то есть не врут, они верно оценивают ситуацию, им же далеко не все сказали, да, я провела довольно дорогостоящую рекламную кампанию, но результат-то получен, и результат положительный, шведы уже заказали 10 тысяч велосипедных шлемов, а это уже четверть миллиона крон. Можно подумать, что нам эти шлемы бесплатно достаются. Ты их им предлагаешь по 12 почти золотых рублей, а в производстве они обходятся уже по 20. Сейчас золотой рубль уже вдвое дороже червонного, так что выгода уже есть. Через полгода мы себестоимость снизим рублей до 10, а может и до 7. Но через полгода, а сейчас, но все эти шлемы, всего лишь часть нашей рекламной кампании, Их и в убыток можно было бы шведом продавать, так что то, что они все же и прибыль какую-то дают, уже хорошо. А ты уверена, что буржуи за эти полгода сами их делать не начнут, и те же шины не начнут. Сейчас у буржуев производство стирало очень дорогое, практически такое же, как у нас на лабораторном заводе. И, у нас сам каучук почти бесплатный, ну, по сравнению с буржуинским. А будто стирольный за границей его разве что немцы в обозримые сроки делать научатся, то есть в течение лет пяти только, но у них он все равно будет много дороже нашего и куда как хуже, если мы сумеем сохранить тайну технологии его производства. Это мы сумеем. Вот и отлично, то есть форы лет в пять у нас точно есть. Хускварна у нас заказала сотню комплектов шин, пока только для гонок, но очень скоро они сообразят, что продавать мотоциклы с шинами – которые прослужат минимум 5 лет, а не полгода, гораздо выгоднее. А еще очень многие шведы сообразят, что и на автомобили ставить шины, которые в 5 дольше служат, тоже выгоднее. Уже соображают, когда я уезжала, Карл просил ему прислать сотню комплектов шин для Бьюиков и Фордов, причем уже созрел до полной предоплаты поставки. Но главное не в этом. До сентября на заводе сделают новую установку по производству стерла, И вот тогда мы уж развернемся. 10 тонн в сутки тебе хватит, чтобы уж развернуться, чтобы закрыть все поставки в Швецию, хватит. А следующую установку сделают к Новому году на 50 тонн в сутки. А кто все это оплачивать будет? А вам разве Егор Дементьевич не сказал? Хотя да, мужчины почему-то об этом даже говорить стесняются. У Карла жена всю бухгалтерию ведет, и денежки она считать ой как хорошо умеет. Вот она все и оплатит. У этого Карла... Как я понял, просто небольшая автомастерская в городе, да, а у его жены уже есть, правда тоже небольшая, но вполне себе компания по выпуску предметов женской гигиены. И что, в Швеции сейчас 6 миллионов человек, и половина из них – женщины, а половина из этих женщин примерно раз в месяц испытывает нужду в определенных гигиенических средствах. Деньги, конечно, не у всех есть, но сейчас-то они на это деньги как-то находят. Причем находят они их примерно на 4,5 миллиона крон в месяц, это очень приблизительная оценка. Марта закупает для своей компании целлюлозу, недорого закупает. Мы поставляем Марте немного недорогого каучука, идентичного натуральному, чтобы эти средства гигиенические не протекали. Еще поставляем 1,5 миллиона граммов волшебного порошка, его уже очень дорого продаем. Апа. что АПа? средняя шведская женщина тратит раз в месяц-две. 2,5 кроны на гигиену, что довольно недорого, шведские семьи получают экономию в миллион с лишним крон в семейных бюджетах, а мы получаем за волшебный этот порошок попал кроны за грамм, получается 750 тысяч крон в месяц, и это пока марта не разбушевалась и не вышла с этими средствами на большой европейский рынок, а ведь она выйдет да, и половину прибыли этой компании мы тоже себе забирать будем, я лично буду забирать, а это еще миллион крон. Чтобы выйти, ей тоже деньги потребуются, и даже чтобы шведский рынок захватить. Вы, Лаврентий Павлович, возможно и не поверите, но у шведских банкиров тоже вводятся жены и дочери. И если с ними правильно поговорить, показать им, так сказать, достижения мирового и особенно советского химического прогресса. Марта получила кредит в шведском коммерческом банке в размере 2 миллионов крон, и фабрика ее заработает уже в августе. А этот твой волшебный порошок его буржуи что, не могут, могут, но не могут сделать его достаточно чистым. У Марты на этот случай все уже заготовлено, любой конкурент тут же получит по морде. То есть химики шведские сразу определят, что в составе препарата у конкурента куча исключительно вредных для здоровья примесей. Результаты исследований в газетах опубликуют, да и по цене он будет раз в пять дороже нашего. А это почему? Потому что в мире акрил массово не производит, потому что очень дорогой он выходит, а уж чистый акрил. А у меня даже в лаборатории он копейки стоит, Лена там его на весь университет синтезирует потихоньку. Только это Лена, и сколько она его делает, достаточно для университета, килограмма 3 в месяц. Но если понадобится, то есть его в Лианозовской лаборатории уже по 5 кило в сутки делают, а установку закончит в августе уже закончит, то будут делать по 100 килограммов. Как-то просто у тебя все получается, и не говорите, а то, что я уже полгода не высыпаюсь, в комбинезоне этом чуть не сдохло в Швеции, это, конечно, не в счет, и то, что три сотни студентов организмы свои молодые травят, я понял, а, кстати, комбинезон это твой, он тоже из химии сделан, которую буржуи повторить не смогут, пока не знают состава катализаторов, то не смогут, а так, это все тот же полиэтилен. То есть не совсем тот же, то есть совсем не тот же. Про тетралкил лития Вера не рассказала вообще никому. Глава 22. Вера не рассказала никому про новый, очень непростой катализатор, но все же Лаврентию Павловичу она рассказала много чего другого. И в основном все же совсем не про катализаторы. И после рассказов старухи товарищ Берия срочно посетил товарища Сталина. Товарищ Сталин внимательно товарища Берию выслушал. Хмыкнул и высказал свое мнение по поводу услышанного. «Я думаю, что хуже от этого не будет, а вот будет ли лучше, мы посмотрим». По мнению Веры, полпред СССР в Швеции товарищ коп Виктор Леонтьевич был человеком довольно неприятным, но вот торговцем более чем неплохим, так что в том числе и благодаря ему у Веры получилось провернуть кое-какие сделки. По крайней мере он лично подписал гарантию о поставках волшебного порошка для Марты Густавссон, что сильно помогло ей с получением кредита. А по поводу прочих сделок, Вера думала, и совершенно обоснованно думала, что по предмету торговли у него знания были околонулевые, но вот по поводу фигурирующих в договорах сумм он мог до копеек вникнуть, особо даже по этому поводу не напрягаясь, и прекрасно понимал, что реклама является главным двигателем торговли. Так что, разобравшись в сути рекламных трюков Веры, Он старался в подписании всех необходимых документов всячески помочь. Поэтому, когда в постпредство обратились два уважаемых шведских промышленника, Херрак Сильвин Нергрен, владелец компании Electrolux, и Зигфрид Фритетстрем, директор фирмы «Ася», визы для поездки в Москву они получили в тот же день. Правда, товарищ коп несколько удивился, увидев их обоих сразу в своем кабинете, Но в бизнесе и не такие встречи случаются. Однако Виктор Леонтьевич просто не знал, что эти два господина в Москву поехали хотя и вместе, но с целями диаметрально противоположными. Господин Виннергрен в столицу СССР отправился с целью что-нибудь ненужное купить, а у господина Экстрема было острое желание что-нибудь ненужное продать. Тем не менее, оба они в Москву ехали по приглашению одной взбалмошной особой и оба собирались именно с этой особой вести переговоры. Так как господа эти в Швеции были весьма известны и единственные, о чем спорили прочие шведы, так это о том, кто из них является самым богатым из шведов, то им не составило особого труда выяснить, что полпред России ее визитом не очень доволен, потому что ее полномочия даже превышают полномочия самого полпреда, хотя так и не узнали, чьей же родственницей эта крайне молодая девочка является. О других причинах получения такой свободы действий они и предположить ничего не смогли, но то, что она предложила им, было крайне интересно, настолько интересно, что они предпочли самим отправиться в эту варварскую страну, а не посылать каких-то своих сотрудников. Пока шведы собирались в поездку, в Москве много чего интересного произошло, например, был выстроен экспериментальный завод для МФТУ в фабричном поселке Реутов. Очень небольшой вообще-то получился заводик, но оснащен он был весьма неплохо, да и рабочих на заводик Лаврентий Павлович подобрал довольно профессиональных. И именно на этот заводик 10 сентября Вера привела двух богатеньких шведов. «Аксель, я вам говорила, что ваши холодильники не так хороши, как могли бы быть». Фрюкин Вера, мне передавали, что вы их вообще охарактеризовали как полное. Это я не вам говорила, и вообще в сердцах». В целом мне холодильник понравился. Вот только аммиак с водородом, да еще в собственной квартире я не хочу ставить свою жизнь в зависимость от, возможно, криворукого паяльщика на каком-то заводе. Поэтому придумала холодильник немного другой. То есть не я придумала, я придумала, как уже существующую конструкцию немного упростить и сильно улучшить. Как химик придумала. И получилось вот, смотрите, что получилось. Должен признаться что этот железный шкаф не произвел на меня положительного впечатления. Я не туда посмотрел, а я вас и пригласила лишь потому, что лично мне этот шкаф тоже не нравится. Но если смотреть не на наружность, а на внутренность, давайте туда и посмотрим. Это испаритель, тут все просто, довольно большой, да. И, обратите внимание, он алюминиевый. Должен сказать, что и это не особенно впечатляет. А я пока не закончила. В испаритель испаряющийся состав поступает вот через этот компрессор, который то, что испарилось, обратно в жидкость превращает. ХМ тут тоже вроде бы ничего нового и интересного я не увидел, разве что у вас компрессор в запаянной коробке установлен, а как же его обслуживать, смазывать хотя бы? Вот вы на самую главную суть внимания и обратили. Отвечаю на вопрос, никак не обслуживать. Этот компрессор с гарантией лет 10 без обслуживания проработает, а, возможно, и полвека. Сейчас я вам покажу, тут где-то был еще не запаянный, вот, откровенно говоря, тоже ничего нового. А я сейчас вам это новое и покажу. Смотрите, цилиндр и поршень компрессора сделаны из придуманной мною пластмассы. Из двух разных пластмасс, которые вы их сами потрогаете, они более сколькие? чем лед по весне. Эта пара трения вообще не изнашивается. Ну и в моторе такие же подшипники стоят. Вы, значит, хотите нам продать лицензию на эти пластмассы, и сколько вы за них хотите получить? Я из простого интереса спрашиваю, поскольку вряд ли их приобрету. Электролукс не занимается никакими химическими производствами. И правильно не занимается, каждый должен делать то, что он умеет делать хорошо. Я эти пластмассы делать умею, и вы их будете просто у меня и закупать. Вы так уверены в этом? Да, потому что тут одними пластмассами дело не ограничивается. Я же сказала, что не потерплю аммиак в своем доме. Ну так вот, в холодильный агрегат я заливаю не аммиак, а совсем другой состав, кстати, запатентованный везде в Европе и Америке. Так вот, эта жидкость, или газ, называйте как хотите, абсолютно безвредна для человека и вообще для любых живых существ. Ничем не пахнет и для холодильных установок куда как лучше, чем аммиак, поскольку становится именно жидкостью при меньшем давлении, то есть не такой мощный мотор на компрессор можно ставить, и в результате конструкция становится настолько дешевой, американцы делают подобные холодильники на аммиаке, с большим компрессором на крышке, который и к тому же раз в месяц обслуживать приходится. И стоят они почти полторы тысячи долларов. А если вы такие холодильники в той же Америке станете продавать долларов по 250, у вас же есть уже завод в Америке? Итак, вы мне предлагаете покупать у вас вот эти детальки, эту вашу жидкость. А почему вы думаете, что я не найду лучших поставщиков? И почему вы думаете, что американцы, не купив у меня пару таких холодильников, сами не начнут и делать уже из своих материалов? Ведь тот же Дюпон потому что лучших поставщиков в природе не существует. Вот это – полиэтилен, его американцы уже делать научились. Можете у них образцы купить и увидите, что они от этих отличаются как небо и земля. Химический-то состав одинаковый, но технология изготовления. Янки его делают при давлении в реакторе всего в пару тысяч атмосфер, и у них пока получается просто желе какое-то. А чтобы получить вот такой продукт сколько лет Дюпону потребуется – Чтобы сделать реактор с давлением в 15 тысяч, и сколько будет у них стоить полученный продукт после этого, вот то-то же, а у вас. Я, я не об этом хочу сказать, я просто говорю, что в ближайшие лет 10 никто не сможет вам поставить такие материалы, никто, кроме меня. И если мы договоримся, то выгода будет обоюдная. Вы же видели, насколько простым получается компрессор, да и все остальное, ведь кроме компрессора и радиатора вам ничего и выдумывать не нужно. Все остальное вы уже делаете для своих абсорбционных холодильников. И вы сможете их делать сотнями тысяч. А я здесь, ну вы и сами видите, пара штук в сутки. Это предел для завода. Да и вообще я все же химик. Мне заводом еще заниматься вообще не интересно. А про цены на наши изделия договоримся. Только договариваться будем честно. Для начала будем исходить из цены в 250 долларов. Тщательно подсчитаем ваши затраты, реальные затраты. Затем прикинем, сколько вы мне сможете за все мое добро платить, считая, что всю прибыль мы между собой поровну поделим. И вы считаете, что делить прибыль поровну будет честно, конечно, потому что вы без меня не сможете захватить американский рынок, я уже про Европу не говорю, но и я без вас тоже этого сделать не смогу. Зато мы оба будем заинтересованы в том, чтобы работать максимально эффективно и снижать затраты на производство без снижения качества, «Конечно, все это, конечно, очень интересно», – вмешался в разговор господин Эдстрём. «Но вы сказали, что вопрос касается моей компании, но я что-то не вижу». «Извините, Зигфрид, мы просто слегка увлеклись. Дело в том, что мне, чтобы удовлетворить аппетит Акселя после того, как он выйдет на американский рынок, придется сильно нарастить производство. А так как мы прекрасно понимаем...» Что рынок надо захватывать быстро и денежки американские перетаскивать в Европу для того, чтобы здесь производство развивать и жизнь шведам послаще делать, то мне внезапно потребуется много электричества. По моим самым скромным расчетам, мегаватт 50 уже до конца этого года. И да, часть денег, чтобы у вас электростанции купить, у меня уже есть, но сама я на них деньги копить буду минимум год. А вот если Аксель вам деньжат подкинет и купит у вас для меня эти электростанции, то есть вы пригласили меня, не имея средств для заключения контракта, средства у меня есть, и я могла бы просто заказать у вас эти электростанции. Хотя лично у меня пока денег недостаточно, но получить кредит на нужную сумму в Газбанке мне труда не составит. Но я не хочу брать там кредит, если можно без этого обойтись. Я расскажу вам почему. Если я возьму кредит в Газбанке, то правительство будет забирать у меня часть готовой продукции, причем большую часть, и акселю ее достанется меньше, он не сможет захватить американский рынок, моя доля прибыли от продаж холодильников окажется заметно меньше, и я, в конце концов, не смогу у вас в покупать столько электростанций, сколько мне хочется, а хочется мне очень много, и если за них будут платить американцы, то это будет выгодно вообще всем нам. Вот финансовая схема, Ее считали лучшие в Европе специалисты. Если Аксель не продаст за год 100 тысяч холодильников, то его можно будет назвать деревенским увольнем. А если через год он не продать еще миллион, то его просто нужно будет выгнать с работы за правнепригодность. Причем, обратите внимание, почти на всю сумму выручки заказы получать будут именно шведские компании. Мне на зарплаты рабочим вообще крохи потребуются. А от вас, Зигфрид, мне не только электростанции нужны будут. Вы, конечно, еще раз подумайте, цифры все пересчитайте, но именно наш тройственный союз сможет обеспечить взаимное процветание, и союз этот будет исключительно крепким. Мы же друг друга будем держать за глотку, бесплотного и честного взаимодействия с двумя другими партнерами. Никто в одиночку даже приблизиться к такому результату не сможет. А вот это действительно серьезный аргумент. Рассмеялся господин Виннергрен, теперь стало понятно, почему вы нас тут вместе собрали, да, в этой схеме мы, выходит, обречены на тесное и, как вы говорите, честное взаимодействие, но все упирается в одно, а вы сможете нам все обещанное поставить, ведь если от вас поставок не будет.